Глава 14. Первая дуэль. Шагая по ступеням, ведущим в другой тоннель, я то и дело обходил тела и носов. Полсотни трупов, не меньше. Мои воины не упустили никого. Шестеро, в том числе Роник, получили первый ранг Тайфун. Остальным не хватило совсем чуть-чуть. Только это не принесло радости. Корабль небожителей, висевший над руинами, исчез. Неизвестно, когда он покинул разрушенный город и что стало причиной, но я решил придерживаться версии, что это произошло из-за нас, а потому единственное, что я сейчас мог сделать, это заблокировать тоннель. Это нам даст несколько дней, возможно, недель, прежде чем враг доберется до Куба. Порадовало другое. За убийство каждого иноса мне, как главе клана, начислялись единицы теники. Сейчас их набралось уже 600 с лишним, и я почему-то был уверен, Едва эта цифра перевалит за тысячу, я получу от хаоса какую-нибудь награду, а потому лучше их не тратить. «Отец, что будем делать?» — поинтересовался сын, шагавший позади меня. «Готовятся к бою и надеяться, что дома не произойдет ничего плохого. Из-за того, что и иносы прорвались сюда, нам придется задержаться на более долгое время. Нельзя оставлять куб хаоса без присмотра, иначе враг может взять его под контроль, а это плохо отразится как на Артее, так и на нашем мире». «Ты рассказывал, что артефакт можно перепрятать», — напомнил сын. «Да, но тогда была прямая угроза захвата Куба. Я и сейчас могу это сделать, но цена столь высока, что мы после этого не сможем вернуться домой весьма долгое время. Да и не могу я сейчас потратить все единицы чистого хаоса. У меня предстоит дуэль с очень сильным противником, и влияние на реальность может понадобиться». «Сколько времени осталось до первого поединка? И что нам делать в твое отсутствие?» «Сидеть в кубе и ждать», — ответил я, останавливаясь. Впереди начинался извилистый коридор, словно его проточила вода, а не создали люди. «А дуэль начнется через полчаса, так что нам пора возвращаться. Амир, ставьте бутыли здесь». «Трех хватит, командир», — поинтересовался воин. «Более чем. Сделаем один подрыв тут, и второй на подъеме. И с противоположной стороны» в последнее распоряжение, я направился к Кубу. Сейчас, когда часть воинов получила первый ранг Тайфун, я открыл им возможность самостоятельно входить в Куб и покидать его. Также нарисовал им примерную карту, как выбраться из руины и добраться до нужного поселка. Сделал это на случай, если дуэль завершится не в мою пользу. Подрывы с обеих сторон тоннеля вышли качественными. Теперь пробраться к Кубу можно было лишь сверху, уничтожив Купол и все, что над ним. Так что все воины собрались в комнате второго этажа и сейчас слушали мое напутствие. Добравшись до поселка с простаками, ведите себя, как воины Ордена Либера. Да, местный язык вам недоступен, но разговаривать с аборигенами не обязательно. А вот когда придет Котан Александр или кто-то из его людей, передадите ему мое послание. Он должен помочь. А теперь можете задавать вопросы. — Командир, все будет хорошо, — улыбнулся Самир. Ты победишь мы в этом не сомневаемся может оказаться так что место дуэли находится очень далеко отсюда и возвращаться придется своим ходом а если я погибну вы об этом узнаете первыми даже не сомневайтесь но в любом случае вам нужно будет как-то взаимодействовать с чужаками из ордена чтобы впоследствии стать сильнее стоп похоже началось перед моими глазами появилось сообщение от хаоса наместник хаоса до начала дуэли осталось пять минут «Определена локация. Оскверненная цитадель Либеро. До переноса осталось три, два, один...» Вспышка. Короткое ощущение словно меня размазало в пространстве, а затем я вновь ощутил свое тело целостным. Зрение, затуманенное алым, медленно пришло в норму, и я увидел далеко впереди стену цитадели. Хаос тут же напомнил, зачем я здесь оказался. «Дуэль начнется через одну минуту». Противники. 1. Викторис. Полковник Тайфун. Наместник Хаоса. 2. Вонг. Гуарат Либеров. Кандидат номер 3. Условия поединка. Первый. Доступные плетения не выше пятого ранга. Второе. Один артефакт на выбор. 3. Бой до смерти одного из претендентов. 4. Первый добравшийся до стен цитадели. Получит преимущество. Скрыто. Едва я прочел последнюю строку, тут же сорвался с места на бегу, пожелав атакующий артефакт. С правого бока тут же появилась приятная тяжесть. Мой меч вновь был со мной. А вот одежда и обувь на мне были другие. Стандартное облачение Орденца. До прохода ведущего за первую стену оставалось не больше сотни метров, и я уже праздновал победу в этом забеге, ведь Вонг точно не способен к подобным забегам. Но все изменилось, когда навстречу мне выскочил драгу Таких мне еще не приходилось видеть. Все тело зверя было покрыто черными чешуйками, защищая его лучше, чем броня и носов. Похоже, зверь имел пятый ранг, если не выше. Что ж, хорошее испытание перед поединком. Как раз разомнусь. Мой внутренний резерв, к счастью, не уменьшился. Напрягало другое. На мне не было ни одного защитного заклинания. А значит, драгу может одним ударом прикончить меня». Что ж, сейчас посмотрим, что за зверь передо мной. Мы почти столкнулись, когда я активировал при тени хаоса малый хлопок и тут же прыгнул в сторону, избегая столкновения со зверем. Перекатился через плечо и, поднявшись на ноги, развернулся лицом к Драгу. Разумная тварь, рыкнув, вновь двигалась на меня, в этот раз намереваясь точно прикончить. Разумеется, это не входило в мои планы. Касание предвечного хаоса сработало как надо, и в следующий миг передо мной стоял абсолютно послушный зверь пятого ранга. Немедленно я тут же вскочил на спину твари и отдал команду. «Вперед!» Мы влетели под стену на полной скорости. Быстро промчались сквозь короткий тоннель и, наконец, ощутились внутри. Хаос тут же отметил это. «Наместник Викторис. Получено преимущество. Разблокирован доступ к стихии воды». «Сбавь ход!» — приказал я своему зверю, а сам в этот момент сдерживался, чтобы не выругаться. Я даже не почувствовал, что у меня отрезан доступ к другим стихиям, кроме хаоса. А если бы мне взбрело в голову атаковать драгу, например, пятизвездной плетью воды, скорее всего, меня бы уже не было в живых. Неспешно миновали разрушенный охранный пост, от которого остались лишь обглоданные косички, щепки да дверь, насаженные на рогатый череп какой-то твари. Пройдя через выломанные ворота под вторую стену, я только сейчас начал осознавать, что удалось совершить тварям хаоса. И пусть говорят, что началось все внутри стен, что виной всему предательство, мне по-прежнему не верилось, что столь мощную цитадель взяли штурмом. За второй стеной сразу начиналась широкая улица, по бокам которой расположились невысокие одно-двухэтажные дома. Все знакомо, лишь с незначительными изменениями. Единственное, что сильно отличалось, это отсутствие людей. Зато твари здесь обосновались с размахом. То и дело до моего слуха доносились виз, рычание, прерывистые крики, Внутри цитадели поселилась дикая жизнь. И в этом опасном месте мне предстояло не просто выжить, а отыскать своего поединщика, чтобы прикончить его. «Держи путь к той башне, что возвышается над всеми постройками», — приказал я драгу Умный зверь правильно понял мой приказ и двинулся вперед. Правда, не особо охотно, что выражалось в фырканье. Если я правильно понял поведение питомца, это могло означать лишь одно — там засела какая-то сильная тварь. Что ж, это неприятно, но мне просто необходимо добраться туда первым. Сверху я гораздо быстрее обнаружу Вонга, и это даст мне возможность закончить поединок уже сегодня. Еще въезжая под вторую стену, я успел набросить на себя сразу два защитных плетения: пятизвездное стихии воды и четвертого ранга первой стихии хаоса. Теперь можно было не опасаться, что меня убьет какая-нибудь низкоранговая тварь, да и моему противнику придется несладко Вряд ли в его магическом арсенале много плетений пятого ранга. Вон к ней воин, осмотритель. На нас с Чернышом, так я обозвал Драго, никто не торопился нападать. А если какая тварь попадалась на пути, то спешно уходила в сторону. Все благодаря нашей наглости. Мы выбрали дорогу, по которой если кто и передвигался, так это хозяева брошенной цитадели. Задержались лишь однажды, когда наш путь пролегал мимо парка, того места, где должны были расти деревья. Они и сейчас там были, почерневшие, давно потерявшие свою последнюю листву. Из-за отсутствия влаги вся растительность давно умерла, и некогда уголок зеленого мира потерял все краски, а вместе с ними и привлекательность. Вход в тетраэдр также отсутствовал. На его месте был глубокий раскоп, который я смог увидеть издали. Похоже, здесь побывали и носы, и вытащили все, что представляло до них хоть какую-то ценность. Проблемы начались, когда до центральной башни оставалась пара сотен метров. Первым отличился Черныш, напрочь отказывающийся двигаться дальше. Мне пришлось спешиться и, ухватив Драгу за холку, принудительно потащить за собой. Причина остановки стала ясна лишь через несколько шагов. Я почувствовал столь лютую, направленную на меня ярость, что невольно сбился с шага. Похоже, мы вошли на территорию очень сильной твари. «Ну ничего, сейчас посмотрим, кто здесь такой хитрый». Мозгокрут, так я обозвал про себя существо, выбравшееся к нам навстречу, был невероятно крупным зверем, похожим на бесформенную омегу. Насылая на нас чернышом волны ужасов, он начал медленно выползать из-за стены четырехэтажного строения. При этом зверь пытался навязать мне и драгу иллюзию, что он выглядит иначе, как огромные рептилии с зубастой широкой пастью, способные на раз проглотить человека. Я сработал уже проверенной связкой. Сначала малый хлопок... Затем помещенную в меч атакующую технику воды. Водяной хлыст рассек тушу твари, оставив огромный двухметровый рубец. Такое ранение мозгокрут пятого ранга пережить не смог, наградив меня сразу шестью ядрами соответствующего ранга и аж тысячей единиц тайфун. Сложив добычу в карман, я взобрался на ставшего робким черныша и, понукая его ногами, заставил двигаться вперед. Мы даже смогли пройти полсотни метров, когда столкнулись с куда более опасной проблемой. Десятком волдаков. Все они были четвертого-пятого рангов и явно собирались с нами поужинать. Только очень сильно ошиблись. Драгу, едва увидев противника, издал столь грозное шипение, словно увидел кровного врага. Возможно, так оно и было. «Бей!» — скомандовал я, спрыгивая со спины зверя и извлекая из ножен клинок. Водяной хлыст перерубил сразу трех волдаков, затем ударил в тварь цветком хаоса, прикончив самых слабых. Оставшихся принялся выбивать ядрами хаоса. Бой окончился через минуту нашей полной победой. Драго тоже прикончил одного противника пятого ранга, чему был очень доволен. Усмехнувшись, я приступил к разделке туш. Добытые из них ядра могли пригодиться, если дуэль чересчур затянется. Во всяком случае, я не хотел оставлять своему противнику такой ценный ресурс, учитывая, что Вонг может быть вооружен многозарядной винтовкой. А он, скорее всего, именно ее и выберет». Словно в подтверждении до моих ушей донесся далекий звук выстрела, причем такой, что у меня не осталось сомнений, из чего стреляли. «Черныш, за мной!» — приказал я и направился к стоящему справа зданию. Оно было пятиэтажным, и если бы я поднялся на крышу, у меня появлялся хороший шанс определить, где находится мой главный противник. Ведь выстрелы наверняка повторятся, и сверху будет легче определить, в какой стороне происходит шум. А значит, мне не потребуется лезть в центр цитадели, туда, где обитают твари шестого, возможно, и более высоких рангов. Покореженная дверь не пожелала впустить меня внутрь, пришлось вынести ее ядром хаоса. Шагнув в сумрак узкого коридора, начинающегося сразу за входом, поморщился от царящего внутри бардака. Кости, как человеческие, так и звериные, полуислевшие клочья от одежды, ржавые клинки, и топоры... Произошедшая здесь битва закончилась очень давно. Прошли целые столетия. «Фррррр!» — прозвучало за спиной. Это Драгу спрашивал, почему я замер. «Стой здесь, жди меня!» — приказал я. «Но «Ну, не тащить же этого зверя, размерами не уступающего хорошему боевому скакуну, наверх!» Лестницу удалось найти быстро. К счастью, сделана она была из камня, и потому ничуть не пострадала от времени. Лишь одно мешало моему подъему — кости. Много костей. Выглядело это так, словно именно здесь встали насмерть последние защитники цитадели. И все же мне удалось подняться на крышу здания. Плоская, с высокой оградой по краю, сложенная из каменных блоков. И множество останков, разбросанных повсюду. Поддев ногой металлическую трубку, я вдруг понял, что это винтовочный ствол. Приклад обнаружился неподалеку. Видимо, оружием действовали словно дубины. Выстрел, затем еще один, и еще... Четыре подряд с интервалом в долю секунды. У меня окончательно отпали все сомнения. Теперь я наверняка знал, что стрелок — Вонг. Более того, я точно определил направление, откуда наносились характерные хлопки. Видимо, мой противник зашел в цитадель через один сектор от моего и дальше двигался в том же направлении, к центру. Но что-то у Гуарата пошло не так, и сейчас он вынужден сражаться с тварями, да еще и с использованием огнестрела. А ведь Вонг не идиот. «Должен понимать, что стрельбой привлечет к себе сотни тварей. Неразумное поведение. Впрочем, что я знаю о его возможностях? Может, у него запас энергии больше, чем у Архата? И стреляет он специально, чтобы привлечь мое внимание? Что ж, посмотрим». Спустившись вниз, я вывел Драгу на улицу, оседлал зверя, и мы направились назад, до ближайшего перекрестка. Чернышу очень понравилось, что направление движения резко изменилось. Похоже, у центральной башни нас ждали те самые твари, которым удалось стать разумными. А это совершенно иной противник, способный действовать нестандартно. Перебравшись на соседнюю улицу, я пригнулся, чтобы мой силуэт не сильно выделялся над зверем, и приказал Драгу двигаться дальше. Два приглушенных хлопка, прозвучавшие где-то за зданиями, слегка успокоили меня. Как-то не похоже действие Гуарата на ловушку. Ведь Вонгу совершенно неизвестно, на что способен противник и какое преимущество он получил. На месте старого Орденса, с его-то оружием, я бы нашел себе укромное место и стал выжидать. Снова грохнуло, в этот раз совсем близко. Хлопнув черныша по шее, я заставил его остановиться, как раз возле крыльца длинного здания, тянувшегося на полсотни метров. Стараясь не шуметь, спустился на землю и неспешно поднялся по ступеням. В этот момент прозвучал еще один выстрел. «Да у Вонга, похоже, веселье начинает набирать обороты. Только где он набрал столько много ядер? А главное, насколько их еще хватит? Или добывает тут же из столько что убитых?» Пробравшись в центральный коридор, я быстро отыскал помещение, окна которого не только выходили на противоположную улицу, но еще и были затянуты стеклом, имеющим приличный слой пыли. Сквозь такие даже мне с моим глазом бога не просто разглядеть то, что происходит в нескольких сотнях метров». Пока я добирался до облюбованного мной окна, пока пытался понять, что происходит, прозвучало еще два выстрела. Похоже, Гуарат сам себя загнал в ловушку. Здание, откуда носились выстрелы, стояло особняком. Небольшое, но довольно высокое, четыре этажа, не меньше. И сейчас внутрь этого особняка лезли твари. На виду их было немного, порядка двух десятков. Но сколько уже успели влезть, неясно. Усмехнувшись, я покинул комнату. Выглянув на улицу, жестом поманил черныша внутрь. Нечего зверю маячить на виду, если рядом идет серьезная схватка. Подхватив чудом уцелевший табурет, стоявший в коридоре, вернулся к окну, через которое я наблюдал за соседней улицей. «Что ж, подождем», — раздался в комнате мой шепот.